неизвестность. Хористат по-прежнему терялся в догадках, что конкретно произошло с внешней стороны сонного ящера. Если бы не последующие события, можно было бы наивничать насчет случайного совпадения моментов перемещения альпинистов с ракетно-снарядной атакой эрорбаков. Но однажды во время настороженной дремы между какими-то теплыми трубами лейтенант Хорис предположил, что против них применили гигакалибр. Фугасный снаряд вышел из ствола и тут же взорвался. Хористат не был специалистом по гигапушкам, но считал такое допущение возможным. В других обстоятельствах можно было бы гордиться. Оказывается, их отряда так боялись, что даже рискнули подвергнуть опасности весь ящер. Однако то, что происходило сейчас, волновало еще больше. Все-таки с кем теперь следовало воевать? Может быть, в подвижной крепости уже заключен мир, и теперь он является эдаким реликтом, воюющим с тенями? Что следовало делать? с кем, у кого и как выяснять обстановку. Вдруг наоборот, внутренняя битва в самом разгаре и его неплановые боевые действия играют какую-то положительную роль. Но где получить новые расширенные инструкции? С другой стороны, судя по относительной безопасности и удивленным лицам встречающихся техников, сражения вряд ли приобрели серьезный масштаб. Может быть все замяли, а все трупы списали на немогущих быть привлеченными к ответственности эрербаков, Тогда лучший вариант даже для такого честного на первичный взгляд генерала Канонира – это замести следы до конца, то есть сдернуть со сцены последнего активного актера, к тому же не знающего сценария и лишенного помощи статистов. Если они, эти неизвестные теперь объединенные силы, не побрезговали обратить в пыль квадратную пятерню спешенных танкодесантников, что им стоит довершить партию и выловить одиноко бродящего по коридорам бронелейтенанта, однако Стад вовсе не собирался им подыгрывать.